Глава двадцать четвертая. Росали оказалась права. Ночь была страшная. Над их головами гремело так, что Сандре казалось, будто небеса вот-вот обрушатся на сельву осколками, не выдержав непогоды. Ноги то скользили, то увязали в жиже земля совсем скоро скрылась под водой. Сандра шла среди индейцев в темноте и думала, прислушиваясь к звукам сельвы, что такого приключения она себе в жизни даже не представляла. Каким образом она оказалась в сельве среди племени, без понятия, куда идти и как найти Джейка? До отъезда в Эквадор все ее представление о неудобствах сводилось к комарам, влажности, жизни в условиях дикой природы, а теперь даже условий нет. Просто дикая природа, без палаток, сухой кровати и относительного комфорта. Сандра снова и снова благодарила Джейка за то, что подарил ей водонепроницаемый футляр для карандашей и альбома, потому что это, наверное, было единственным, что не промокло в ту ночь. Утро тоже было плаксивым. Завтракать пришлось фруктами. Потом охотники ушли искать обед и дорогу, которая вернет их к поискам группы Джейка. За ночь индейцы и Сандра ушли в сторону, так что предстояло выяснить направление, чтобы вернуться на путь первой группы. Вернулись довольные мужчины с тушкой крокодила. Они нашли рядом реку и следы первой группы. Мясо Сандре очень понравилось. Оно оказалось нежным и сочным. После трапезы двинулись дальше. Тео был молчалив и шел, глядя себе под ноги. Рассалия составляла компанию то ему, то Сандре. как думаешь Скоро мы их догоним, спросила Сандра, ведь каждый день, что мы идем за ними, они отдаляются от нас. Мы идем по их пути, им было сложнее. К тому же они наверняка останавливаются, ведь Джейк ищет что-то, а не просто гуляет по лесу. Сандра взвесила все за и против, некоторое время молча шагая рядом с индианкой. Но в итоге подумала, что будет лучше, если та будет знать правду. «Он ищет Эльдорадо», — повинилась Сандра. «Это я уже поняла. Когда ты бросилась его оправдывать, это было лишним. Я не просто так увидела золотой город в Манинкаре. Думаешь, они найдут его?» «Не знаю. И мне все равно. Главное — забрать наших людей. А Джейк пусть делает, что хочет», — резко ответила Рассалия. Сандра с усилием заставила себя промолчать. У Росалии были все основания злиться на Джейка, но Сандра была уверена, что Джейка не бросят, а сама она без него возвращаться в деревню не собиралась. В конце концов, он тоже в опасности, и если проклятие его убьет, она себе этого никогда не простит. В этот момент индеец Пенти знаками позвал ее. «Он тебе хочет что-то показать», — перевела росали Сандра приблизилась и осторожно заглянула за широкие листья какого-то растения, которое немного придерживал Пенти. Осторожно, потому что не знала, что именно ей собирается показать смеющийся индеец. Но там, на стволе упавшего и полусгнившего дерева, цвела красивая орхидея ярко-красного цвета. Сандра одобрительно кивнула Пенти. Зарисовать цветок времени, конечно, не было, но она надеялась, что сможет передать яркие цвета по памяти. Ближе к полудню их догнал Диего. Просто вышел из зарослей к индейцам, коротко поприветствовал всех и пошел замыкающим. Сандра пару раз обернулась на него, но продолжила идти рядом с Рассалей. Но вечером во время ужина Диего подсел к Сандре, пока она зарисовывала по памяти орхидею. «Красиво тебя, Рассаля, разрисовала». — сказал он, проведя около своего лица рукой. Сандра улыбнулась. — Может, так комары отстанут. Пока стало полегче. Не лезут в глаза. — У индейцев много интересных лекарств, снадобий, трюков против москитов имеется. — Да и остальное тоже, — проговорил Диего, бросая взгляды на остальных. Сандра постаралась снова сосредоточиться на рисунке. — У тебя классно получается, — заметил Диего, — понаблюдав некоторое время за ее работой. «Спасибо», — коротко ответила Сандра. Во время прорисовки она так глубоко уходила в себя, что ей не очень нравилось, что ее отвлекают. «Ты художница или это хобби?» «Я бы хотела, чтобы из хобби это превратилось в профессию и давало заработок, но не думаю, что такое возможно». «Я могу посмотреть твои рисунки?» — спросил Диего, протянув руку к альбому. «Нет». Сандра испугалась, что он узнает себя в рисунках и не так ее поймет. «Просто я сейчас работаю. Потом, если захочешь». Чуть смягчила она отказ. Диего внимательно посмотрел на нее пронзительно зелеными глазами и кивнул. Сандре вдруг подумалось, что он может догадываться, почему она отказала ему. Она покраснела и отпустила лицо к альбому, чтобы было не видно румянца. Ее так и подмывало спросить, где он был все это время но она решила, что ей должно быть все равно. Ночью Диего разбудил ее, заглянув к ней под москитную сетку. «Вставай, я хочу тебе кое-что показать», — прошептал он. «А утром нельзя?» — сонно спросила Сандра. «Утром ты этого не увидишь», — загадочно ответил Диего. Сандре хотелось отвернуться от него и поспать еще немного. День был утомительный, но любопытство взяло вверх. Кряхтя, она вылезла из гамака. «Что ты хотел показать мне?» «Пойдем». Диего взял ее за руку, и в этот момент Сандра ощутила невероятное притяжение к нему. Не успела она подумать, не пытается ли Диего как-то на нее воздействовать, как он потащил ее за собой. «Только тихо», — прошептал он ей на ухо, и мурашки пробежали от удовольствия по коже. Пока Сандра пыталась понять, почему вдруг снова испытывает к Диего притяжение, он ввел ее через заросли, помогая не оступиться. «Как ты видишь в темноте?» чертыхнулась она, когда, несмотря на его предупреждение, споткнулась о корень дерева. «Кошки отлично видят в темноте», — ответил Диего. «Все еще продолжаешь считать себя оборотнем», — вздохнула Сандра. «Она думала, что спровоцирует Диего на ответ» но он продолжал вести ее по лесу. «Может, еще скажешь, что это ты нас защитил от ягуаров?» — продолжила она подкалывать его, когда он никак не ответил. «Конечно, я!» — невозмутимо ответил он. «А что ж тогда не обернулся, когда я позвала?» — насмешливо спросила Сандра, снова споткнулась и упала на спину Диего. «Я не домашний кот, чтобы отзываться», — сухо бросил он. Сандра обиженно замолчала. Ну, нафига она поперлась за ним в чащу Амазонки? Мало ей приключений, что ли, было в последнее время? Наконец Диего остановился и огляделся вокруг. — Это здесь, — довольно сказал он, и замолчал. Сандра топталась рядом, отмахиваясь от москитов. — Ну, что ты там хотел показать? — устало спросила она через некоторое время. — Мы так далеко ушли от лагеря, что я нода договорить не успела. Вдруг тусклый свет справа отвлек ее, и Сандра рефлекторно повернулась к нему. Слабо фосфорицирующее пятно поначалу было сложно идентифицировать, но когда рядом засветилось еще одно пятно, а потом вокруг сразу слабо начали светить другие, Сандра восторженно замерла. Перед ней свисали грозди светящихся в темноте цветов. Они то угасали, то снова начинали плавно увеличивать свое сияние. Свет был молочновато-фиолетовым, совершенно неземным и потому волшебным. «Они существуют! Лианы, про которые говорил Джейк! Они существуют!» Она с восторгом крутилась на месте, рассматривая уникальное растение. «Первый отряд был здесь? Они это видели?» — спросила она, повернувшись к Диего. «Не думаю», — ответил он. Сандра вдруг заметила, что он смотрит вовсе не на светящиеся цветы а на нее что смутилась она ты радуешься как ребенок мне нравится улыбнулся он ты ведь не полезешь целоваться испуганно спросила она если Диего ее поцелует в этом волшебном месте то она за себя не отвечает только если ты захочешь ответил он она перевела взгляд на цветы вместо ответа молча долго смотрела на них а потом сказала спасибо что разбудил и показал мне эту красоту прости что язвиа по дороге прощаю коротко ответил он и улыбнулся пойдем надо возвращаться сандра кивнула еще раз окинула взглядом волшебные светящиеся цветы и пошла вслед за своим проводником обратно тебе не кажется что мы заблудились С тревогой спросила Сандра, когда, по ощущениям, путь назад занял куда больше времени, чем путь к Лианам. Да и Диего то и дело останавливался и как будто даже принюхивался или глубоко вдыхал воздух. «Не пойму, в чем дело», — честно сказал Диего, повернувшись к ней. «Мы как будто ходим вокруг лагеря. Я даже запах людей чувствую, но мы никак не попадем в него». Как будто мы в одном измерении, а лагерь в другом. «Но так не бывает», — возразила Сандра. Про запах лагеря она решила не уточнять. Диего снова начнет настаивать, что он оборотень, и разговор уйдет в сторону от обсуждения проблемы. «Бывает, но не часто. В основном это пространство городов славятся такими вот раздвоениями. Я даже бывал в таких, но переход в них не из приятных. Я знал только одного человека, который попадал в них легко. Но здесь, в Сельве, совершенно непонятно, каким образом делится пространство. И это мне не нравится. Я чувствую лагерь, но не могу туда попасть. А там, похоже, что-то неладно. И он снова стал оглядываться по сторонам в поисках направления для движения. Сандра положила ладонь на плечо Диего, и заметил что он действительно очень напряжен. До сих пор она сомневалась, вдруг он ее разыгрывает. Джейк часто пугал ее разными дурацкими шутками. Например, однажды в Нью-Йорке он разыграл Сандру, притворяясь, будто их по темным улочкам преследуют бандиты. Сандра дрожала всю дорогу до дома, испуганно оглядываясь. А потом Джейк признался, что пошутил. Поэтому недоверие к словам Диего было, но теперь испарилось чтобы бы там он ни говорил про измерение, а он встревожен не на шутку, и от этого ей самой стало очень страшно. Они одни посреди ночной сельвы, без вещей, без еды. Что если они не найдут лагерь? — А вдруг мы их не найдем? — встревоженно спросила она. — Не переживай, я обязательно найду выход, — уверенно ответил Диего и повернулся к ней. — Хочешь, я тебя немного введу в транс, чтобы было не так страшно? Его глаза чуть сверкнули изумрудным в темноте. «Нет, не хочу», — поспешила отказаться Сандра. Внезапная мысль пришла к ней в голову. «Слушай, Диего, ты говорил о городах. А что, если тут есть где-то город?» «Это невозможно», — начал было Диего. «Да-да, я в курсе, что мы в национальном парке, но послушай». Джейк ищет Эльдорадо, легендарный золотой город. И лианы, которые ты мне показал только что, были в манускрипте, который нашел отец Джейка. Сейчас долго рассказывать, но там были описаны похожие растения. Что если город существует, и мы находимся рядом с ним? Тогда расщепленное пространство, что ты описал, могут существовать, так ведь? Насколько я знаю... Все расчеты показывали, что Эльдорадо может находиться где-то на территории Бразилии. Экспедиция Фоссета. Фоссет так и не нашел Эльдорадо, прервала его снова Сандра. Ей было тяжело разговаривать без возможности видеть выражение лица Диего. Может, он вообще смеется над ней. А отец Джейка нашел манускрипт, в котором есть свидетельство одного из конкистадоров, что искали золотой город. Джейк не просто так приезжал сюда. Он каждый раз изучал новый радиус сельвы. Он искал Эльдорадо. И, судя по лианам, золотой город где-то здесь. А ты? Ты тоже ищешь золотой город? Нет. Я приехала с Джейком. Просто приехала. В поисках приключений. И в поисках сближения с ним. Почему? Вы стали отдаляться? Это... Это долгий разговор. Попыталась уклониться Сандра. Похоже, у нас есть время. Прорваться сквозь измерения мы не можем. Поэтому мудрее будет подождать, не пропустят ли нас. А пока можешь рассказать мне подробнее, что толкнуло тебя в столь рискованное путешествие. Сандра вздохнула. Диего прав. Как бы он это ни называл, обродить по ночным зарослям опасно. Лучше остаться на месте и ждать, когда начнет светать. В темноте, к тому же, проще выговориться. Такое ощущение, что ты в католической исповедальне. Я и не знала, что это рисковое путешествие. Джейк обещал, что я буду жить в лагере в относительном комфорте. Но он также обещал, что мы будем вместе и получше узнаем друг друга. Не знаю, как он планировал сочетать это, при том, что мы расстались практически сразу, как разбили лагерь. В общем, неважно. Просто я думаю, что нам нужна была эта поездка. Мне иногда стало казаться, что у наших отношений нет будущего, что Джейк немного перегибает палку в шутках и комментариях. Он же считает, что я слишком обидчива и принимаю все близко к сердцу. Как бы то ни было, напряжение между нами накапливалось, пока он не узнал, что я говорю на испанском. Тогда он предложил мне эту поездку. наверное он подумал, что сможет оставить меня в компании росали и мне будет не так скучно. В любом случае, я не хотела терять его и согласилась». «А почему не хотела терять?» Голос Диего показался немного приглушенным. «Потому что люблю», – растерявшись странному вопросу, ответила Сандра. Но не сказала, что еще и потому, что Джейк стал бы для нее настоящим спасением. Ей пора было менять жизнь и осесть начать делать что-то иное. Наверное, Сандра до конца не была ни в чем уверена. И у вас получилось сблизиться? Да, но... Сандра резко замолчала. Рассказывать о странных происшествиях или нет. Но... Похоже, Диего слушал ее очень внимательно. Сандра приободрилась. В конце концов, она ему уже про это рассказывала, хоть и вскользь но еще до поездки начали происходить странные вещи решилась она я забывала даты вещи постоянно что то путала. джейк то реагировал с пониманием то выходил из себя в поездке это только усугубилось я начала говорить вещи которых потом не помнила путать все подряд он испугался что я схожу с ума я тоже а еще ты появился И я решила что ты «Моя галлюцинация» и окончательно пала духом. «А в эти дни, когда мы в походе, у тебя такое повторялось?» — спросил Диего. Сандра задумалась. «Если убрать все эпизоды с Диего, то она вроде бы неплохо справлялась и не путалась, как прежде». «Вроде бы нет», — задумчиво ответила она. В этот момент пошел дождь.